Мертон Браун Отныне Мертон Браун каждодневно возвращался мыслями к странному острову, несшему на своем разъеденном океаном камне печать неизвестной катастрофы. Поначалу ему казалось, что об увиденном надлежит сообщить властям, но что именно он им способен поведать? О разрушенном доме? Да кому какое дело до каких-то руин? В Америке их миллионы. Люди уезжают, покидая не то, что отдельные дома, но и целые кварталы, приходящие потом в запустение, разграбляемые, обживаемые шпаной. Поэтому не проще ли махнуть рукой на эти развалины, забыв о них? Вероятно, это была самая здравая идея. Практически сразу же после отъезда Ракитина комнату русского гостя заняла супружеская пара, Из Вашингтона прибыл его близкий приятель Дик Слаут с супругой. Дик, несмотря на свое недавно отпразднованное 65-летие, продолжал служить в ЦРУ, куда еще в конце 40-х годов его перевели из иммиграционной службы, в которой совместно с Брауном он начинал свою карьеру государственного служащего. Ныне Дик являлся весьма влиятельным лицом в шпионском ведомстве. Однако Мертон воспринимал его не более чем приятеля юности, живого свидетеля и реальную частицу того прошлого, что было их общей молодостью. Дик, седовласый, в очках с массивной роговой оправой, в накрахмаленной рубашке и строго отутюженных брюках, разглядывал через лупу металлическую пластину, вывезенную с острова. «Перспективная штучка», — бурчал он. «Смотри, Мертон, тут какие-то неровности на одном из краев. Это не просто неровности. Это пазы, явно. И они должны соприкасаться с адекватной системой выступов. То есть очень похожий на носитель информации. И коли это так, то, — спросил Браун напряженно, — то надо выяснить, что там внутри. Если ты не против... «Давай прямо сегодня отошлем эту штучку к нам в Ленгли. У меня толковые ребята. Они разберутся». Мертон пожал плечами. «Бесплатная компетентная экспертиза. Почему бы и нет?» «Как бы ни повернулось дело, — предусмотрительно заметил он, — владельцем этого сувенира являюсь я. Верно, Дик?» «Безусловно». Слаута склабился, закусив фиолетовую губу фарфором ровных зубов. Кстати. «Может, имеет смысл осмотреть твой островок?» «В принципе, это возможно», — пожал плечами Браун. «Но для такой прогулки понадобится либо вертолет, либо яхта. Лучше яхта. Почему?» «Я получил серьезную прививку от всякого рода воздушных путешествий», — смущенно улыбнулся Браун. «Это оказалось очень неприятным делом, Дик, нырять из-за облачных высей в пучину вод» и ползать потом по скалам в мокрых штанах.